Подойдите сюда. Зачем, сэр? Стоит ли сводить счеты со мной? Я не ел три дня. Сэм, накормите. Благодарю вас, сэр. Ну, за мной, сейчас же. Куда, сэр? Обедать? Отбросив костыли, джингл вместе с Тротером идут вслед за Сэм. Пау Тюремщик впускает новых посетителей. В сопровождении пристава входят Дотсон и Фолк. За ними следует несколько встревоженная миссис Барн, ведущая за руку малютку Томми. Где, мистер Сиквик? Здесь, сэр. Прошу. Прошу вас, мистер Барн. Прошу вас, миссис Барн. Прошу вас. Войдите. Добрый вечер, мистер Питер. Надеюсь, вы в добром здоровье. Я требую, чтобы эти люди немедленно оставили меня в покое. Я не хочу видеть ни их, ни эту даму. Я сижу в тюрьме, и никто не смеет беспокоить меня. Прошу прощения, сэр. У господа адвокатов есть маленькое дело к вам. Тогда пусть говорят покороче. Мне противно смотреть на них. Вы по-прежнему нервны, мистер Пикник. А, -а, -а нервный, нервный джентльмен. Видите ли, в чем дело, мистер Пикник. Мы прибыли сюда вместе с почтеннейшей миссис Барн, чтобы сделать вам запрос. Вы платить... Довольно. Очень хорошо, сэр. Довольно. Мистер Фог, будьте любезны в вашу бумагу. Отстояльства вот каковы. Миссис Барг, ведь это ваша расписка в том, что вы обязуетесь уплатить адвокатам гонорар в случае, если вы выиграете ваше дело. Да я бы уплатила, конечно, конечно, мистер Фок. но мистер Пиквик не хочет платить. Да-да, мисс Барк, это очень печально, но мистер Пиквик не хочет платить. Трагичнейший факт. Джентльмен твердоват, какое имею отношение ко всему этому я? Минусочку терпения, мистер Пиквик. Мы сейчас оставим вас. Духоважаемый мисс Баррель, может, вы все-таки заплатите нам наш гонорар? Помилуйте, откуда же у меня такие средства? Судар, мы не смеем настаивать. Я и мой компаньон, мы гуманные люди. Да? На нет, как говорится, и суда нет. У мамы на нет и суда нет. Ну, конечно, конечно, невинный отрок. <свят> у вас <свят> изумительный ребенок, мисс Баррель, изумительный. Все по форме? Совершенно по форме. В таком случае мы просим задержать неуплатившую должницу здесь. Что? Нет, я ослышалась. Где я? Где мама? Подлитьте в долговой тюрьме, сударь. Но, же... Но как же вы сказали, что вы везете меня для переговоров? Сударыня, мы и привезли вас для переговоров, но ввиду того, что эти переговоры не увенчались успехом, вам придется остаться здесь. Да, мы люди гуманны, миссис Барт, и никогда не позволили бы себе схватить вас на квартире и тащить в тюрьму. Уважаемая, почтеннейшая миссис Барт, все сделано в соответствии с законом. Законом миссис Барт. Мое почтение. Мое почтение, мистер Пиквик. Примите Аристанту. Слушай, арестант. Аристанту. Возвращается мистер Перкер и Сэм. <салит> Что это значит? Что это значит? <салит> вот эти люди посадили её сюда в тюрьму за неплатёж коннорап. <салит> Гениально. <салит> Вы слишком любезны, мистер Перкер. <салит> Я погиб. ну как вы себя чувствуете, миссис Барди? Сэм, это лишнее. Слушай, сар. О, великодушный мистер Пик. Великодушный мистер Пик. Что я могу сделать для вас, сударыня? О, уплатите эти деньги. Я их вам отработаю. Как уплатить эти деньги? Вы и тут будете говорить, что я должен уплатить О, эти деньги? Вы и тут при всех будете говорить, что я дал вам обещание жениться? Да? О, нет, нет, нет. Добрый мистер Пиквик, при этих джентльменах я отказываюсь, отказываюсь от своего иска. Мама наврала! О, добрый мистер Пиквик, ты не оставишь беззащитную женщину в этой ужасной тюрьме. Он ребенок, я ребенок. А вы знаете, вы знаете, он... Он омерзительный ребенок. Он укусил меня взад в то утро. Довольно, довольно. Мистер Петит, я слушал достаточно, всему бывает предел. Писать чек? Писать. Сколько издержки и гонорар? 150 фунтов. Пишите и пусть они уходят отсюда. Мистер Перкер, разрешите получить? Одну минуту, сэр. Сейчас в конторе в письменной форме вы дадите отказ от своего мистера. Да-да-да-да. После чего я чек передам мистеру Додсону и Фолгу. Благодарю вас, мистер Перкер. Мистер Перкер. А вот этот долг, три фунта, верните моему отцу Уэллеру, извозчику с подворья Голубого Лебедя. Как? Вы взяли в долг у отца, а сами сели в тюрьму? Гениально. О, добрый мистер Пиквик вас облабызать. Дайте облабызать. О, нет, миссис Барли. Я не так богат. О, вы жестоки. Но небо пусть благословит вас. Небо пусть благословит вас. Убирайся, бесенок. Итак, мистер Пикник, разрешить поздравить вас с благополучным окончанием дела? Я не хочу разговаривать с вами. Напрасно, сэр. Совершенно напрасно. Вы всегда и впредь готовы служить вам в случае какого-нибудь юридического недоразумения. Уважаемый почтеннейший мистер Пиквик, контора Доксона и Фога ежедневно с 9 до 4 в полном вашем распоряжении. Сэм, сэм, я за себя не ручаюсь. Слушаю, сэр, отложим беседу до другого раза. А почему, мистер Пиквик утомлен? Итак, до новой встречи, мистер Пихлик. Ваш покорнейший слуга. И все, мистер Долтсон. И все. А -а -а -а. Мистер Фок. Пожалуйста. Прошу вас. Прошу вас. Вбегает Топман. Мистер Пихлик. Мистер Пихлик. Мистер Пихлик. Если бы вы знали, что случилось. Опять история с женщиной? Да, да, но с какой женщиной? Топман. Избавьте меня от всяких женщин. И вам стыдно. Ваши годы с вашей полнотой. Совершенно неожиданно появляется Винкель и Арабелла в сопровождении с Нотгрессом. Мистер, Пикер, Мистер, Пикер, Мистер, Пикер. Мистер Пикер. Что такое? Что случилось? Дорогой старый друг, вы не осудите меня. Нет, он слишком добр. Он не осудит нас. Что вы сделали? Мы, Мы обвенчались. Браво! Мы... Сэм! Как обвенчались? Вы без согласия отца, и вы без согласия брата-опекуна. Но я страстно люблю моего мужа. А я горжусь моей женой. Мне интересно знать, что вы скажете отцу, и что вы скажете брату-опекуну. Мне интересно знать, кто вам уладит все это дело? Кто? Вопрос. Вы. Вы. Вы. вы. Возмутительно.